Глава 3. Вы понимаете, что один этот человек меняет политическую карту мира. Генерал Люциус Горман, советник президента США по иностранным делам в разговоре с министром обороны. В течение недели, предшествовавшей первой годовщине взрыва бомбы на Графтон-Стрит, начали прибывать письма с предупреждениями. Первое было приурочено так, чтобы достичь Ирландии слишком поздно для того, чтобы предпринять встречные действия. Другие попали к мировым лидерам, где были расценены как бредовые или были переадресованы специалистам. На первых порах письма были многочисленны – на радио и в отделы новостей телевидения, в газеты, премьерам и президентам, церковным лидерам. Впоследствии установили, что одно из первых писем было доставлено редактору газеты на О'Коннелл-стрит Дублина. Редактор Алекс Коллиман был круглым энергичным мужчиной, скрывающим свою напористость под, как правило, мягкими манерами, даже будучи в бешенстве. Среди своего окружения он считался чудаком из-за убеждений трезвенника, но никто не сомневался в его проницательности и хватке на хорошую историю. Коллиман несколько раз перечитал письмо, время от времени поднимая от него глаза, чтобы взглянуть из своего окна на третьем этаже, на улицу, где утреннее дублинское движение уже начало смерзаться в свой обычный, тщетно пытающийся ползти с густок. Мредовое письмо. Оно отнюдь не вызывало такого ощущения. От предостережений и угроз у него поползли мурашки по коже. Возможно ли это? Слова несли на себе печать образованности и изощренности. Письмо было отпечатано на мелованной бумаге. Он потер бумагу между пальцами. Дорогой сорт. Оуни Амор, личный секретарь Коллимана, прицепил к письму записку. «Надеюсь, это бред. Не позвонить ли нам в полицию?» «Значит, оно встревожило Оуни». Коллиман еще раз перечитал письмо, выискивая какую-нибудь причину, чтобы проигнорировать его. Чуть позже он положил перед собой развернутое письмо и включил интерком, вызывая Оуни. «Сэр, в голосе Оуни всегда была военная резкость. проверь -ка обстановку на острове Эчел-Оуни, осиных гнезд не вороши, просто поищи, нет ли там какого-нибудь необычного шевелиния. Сейчас». Коллиман снова обратил свое внимание на письмо. Оно было такое чертовски прямое, такое ясное и откровенное. Чувствовался могучий интеллект и, да, ужасающее намерение. Сначала была обычная угроза насчет публикации, а не то, но потом... Я собираюсь надлежащим образом отомстить всей Ирландии, Великобритании и Ливии. Тревожное воспоминание зазвенело колокольчиком в памяти Колимана: Вы причинили мне зло, убив тех, кого я так любил. Я сам лично призываю вас к ответу. «Вы убили мою Мэри и наших детей, Кевина и Мэрит. Я поклялся тройной клятвой на их могиле. Я буду отомщен таким же способом». Коуман снова включил интерком и попросил Оуни проверить эти имена. «И пока ты тут, позвони в университетскую больницу. Узнай, можно ли мне связаться с Финном Дахини». «Это должно быть Финтан Грейг Дахини, сэр?» «Верно». Коуман еще раз перечитал письмо. Его прервали одновременно телефон и интерком. Голос Оу не произнес. «Доктор Дахини на линии, сэр». Коллиман снял трубку. «Финн?» «Что у тебя там стряслось, Алекс?» «Оуни Амор мечется, засловно ошпаренный». «Я получил письмо с угрозами, Фин, и в нем какая-то техническая чепуха. Можешь уделить мне минутку?» «Продолжай». Голос Дахини эхом отдавался в трубке, словно он находился где-то в глубокой пещере. «С тобой кто-то есть?» спросил Коллиман. «Нет». «Что тебя так испугало?» Кулиман вздохнул и обратился к письму, выделяя технические подробности для Дахини. «Поэтому трудно что-то определить», — сказал Дахини. «Но я не могу придраться к его ссылкам на процесс рекомбинации ДНК. Понимаешь, Алекс, таким путем можно получить новый вирус, но этот...» Реально ли это угроза?» «Я бы сказал, что несмотря на некоторые сомнительные места, да. Тогда я могу проигнорировать это дело. Я бы позвонил в полицию». «Могу ли я сделать что-то еще?» «Мне нужно подумать». «И еще одну, Фин. Ни слова об этом, пока я все не раскрутил». «Ах ты пронырливый газетчик!» Но Коллиман почувствовал успокоившую его нотку смеха в голосе Дахини. «Некоторые сомнительные места, да. Значит, Дахини не слишком обеспокоен». «Хотя это по-прежнему хороший сюжет», — подумала Коллиману, когда он положил трубку на рычаг. «Мщение жертвы взрыва бомбы». Медицинский эксперт говорит, это невозможно. В интеркоме раздался голос Оуни. Сэр, та бомба на Графтон и сент стефенс грин Помните это? То кровавое событие. Трое жертв носят те имена, что в письме, сэр. Там погибли Мэри Онил со своими детьми, Кевином и Мэрит. Да, американцы, я помню. Муж стоял у окна в банке на этой улице и видел, как все произошло. Его звали... Он не помолчал и выдохнул. Доктор Джон Рой Онил. «Медик?» «Нет, какой-то профессор. Он был здесь с работой по одному из тех дел с грантами, которые они так любят. Изучение состояния дел в генетике или чего-то...» «Да, то, о чем говорится в нашей истории. Генетические исследования». «Генетиком». Коллиман задумался. «Хорошо согласуется с нашей историей, сэр. Этот Анил был как-то связан с физической химией, биофизик, и преподавал на каком-то фармацевтическом факультете в Штатах. Говорят, что он владел там аптекой. Коллиман внезапно содрогнулся. Он почувствовал, что некое зло пробралось под поверхность его земли, нечто более ядовитое, нежели любая из проклятых святым Патриком змей. Та взорванная ирландской республиканской армией бомба могла получить известность как наиболее ужасная ошибка за всю историю человечества. «Если какая-нибудь возможность попасть на Эйчел», — спросил Коллиман. «Линии забиты, сэр. Не послать ли нам самолет?» «Пока не надо. Свяжитесь с полицией». Если телефоны на Эйчеле не работают, то им должно быть что-то об этом известно. Выясняли копию с этого письма? Две копии, сэр. Если понадобится оригинал. Если они не получили такое же послание. Я думал об этом. Мне просто не хочется раскрывать карты. Мы можем быть здесь первыми. Во всяком случае, у нас есть шанс. Куллиман взглянул на письмо у себя на столе. Как бы то ни было, не думаю, что мы сможем снять с него отпечатки пальцев. Мы продолжаем работать с этим сюжетом, сэр. Они. Я почти боюсь не опубликовать его. Есть в нем что-то. И такой выбор Эчила, демонстрация, как он говорит. «Сэр, вы подумали о панике, что может...» «Просто свяжи меня с полицией». «Конечно, сэр». Колиман поднял трубку и позвонил жене домой. Говорил он повелительным голосом и сделал так, что разговор быстро закончился. «Ожидаются неприятности из-за того сюжета, что мы собираемся публиковать», — объяснил он. «Я хочу, чтобы ты взяла мальчиков...» и уехала к своему брату в Мадрид. Когда она начала протестовать, Кольман прервал ее. «Будет скверно, я так думаю. Если вы будете здесь, я буду уязвим. Не теряй времени, просто уезжай. Позвони мне из Мадрида, и я тебе все объясню». Он повесил трубку, чувствуя себя несколько глуповато, но ощущая облегчение. «Паника. Если его опасения подтвердятся, тут будет кое-что похуже паники». Колиман уставился на письмо, сосредоточившись на надписи «Безумец». Колиман медленно покачал головой. Он припомнил историю ирландского гробовщика, который, делая надгробие над могилой своей жены на кладбище в Квебеке, дал обет «На кресте Мэри я клянусь отомстить за твою смерть». Жену Анила звали Мэри, и теперь, если это был Анил, он называл себя просто «Безумец».